Глава первая. Семён строго посмотрел на молодого парня, лет 18 на вид, мужчина. «Это очень важно!» «Сан Саныч, я прекрасно тебя понимаю!» – постарался сделать максимально серьезный вид парень. «Но это не мой профиль!» «Семен!» – мужчина указал на дверь, за которой слышались взволнованные шаги супруги хозяина квартиры. Моя жена с ума сойдет, если что-то пойдет не так. А оно уже пошло. В столице сказали, что их восемь, а их должно быть не больше четырех. Мяу. Раздался за спиной парня требовательный кошачий возглас. Он обернулся и со страхом глянул на огромную кошку с не менее огромным пузом, лежащую на боку. «Лаврентий Палыч!» – растерянно произнес парень. Я, конечно, на лекарском учусь, но кошки не мой профиль. Я людей лечить обучен. Сёма, подошел к нему вплотную мужчина. Она же нам как дочка. Детей нет, вот жена с ней и носится. Ты уж постарайся как-нибудь, а за мной не заржавеет. Студент покосился на питомца и тяжело вздохнул. Ай, что за порода хоть? Здоровая такая. «Сибирская сторожевая, с грустью произнес мужчина. «Я за нее полмиллиона отдал в свое время. И к одному возили на случку, и к другому. Привередливая. А тут нати». «Ладно», — буркнул парень, глянул на мужчину, снял сумку через плечо и произнес. «Мне нужны будут чистые тряпки и вода». «Все сделаем». Кинул мужчина и тут же покинул комнату. Парень же растерянно почесал голову, скинул сумку с плеча и уселся рядом с кошкой. Достав из внутреннего кармана плоскую пластину из синего мрамора размером с кисть, он пару раз ткнул ее пальцем, а затем недовольно зашипел. «Да давай, древний кирпич, заводись!» Однако та и не думала как-то реагировать на потуги студента. Видя, что действия результата не приносят, парень перевернул табличку и подцепил ногтями маленькую стальную пластинку, покрытую рунами. Вытащив ее из паза, он поставил ее обратно, и тут же пластина ожила, высветив перед парнем пиктограммы. «Вода! Тряпки!» – заглянул в комнату хозяин питомца. «Спасибо! Сюда!» – кивнул Семен, и как только Лаврентий Палыч удалился, нажал пиктограмму. Затянулась медленная, неторопливая и едва слышная музыка. Студент, понятное дело, нервничал, и когда раздался мужской недовольный голос, облегченно выдохнул. «Чего надо?» – буркнул недовольный голос из мутного изображения. «Кирюх, скажи, что ты в библиотеке!» – произнес Семен, зажмурившись и скрестив пальцы. «А где мне еще быть? Завтра колоквиум!» «Слушай, а ты знаешь, где у нас в библиотеке информация по зоологии? Есть там что-нибудь про роды у животных?» Фу, ха -ха, ну ты спросил, конечно!» Фыркнул голос на той стороне. «Ты как не спросишь, так в ступор ставишь. То таблицу магопроводимости шоколада, то колораж стали марки М-17». «Ну не знаешь, так и скажи!» Хмыкнул Семен и прикусил губу. «В смысле, не знаю!» «Седьмой ряд. Пятый пролет. Надо смотреть на шестой или пятой полке. Стремянку не забудь захватить. Вся лечебная муть про животных там!» Усмехнулся Кирилл. «Отлично!» Тут же расплылся в улыбке Семен. «Кирюха, дуй в седьмой ряд пятый пролет. Пятая или шестая полка!» «Чего? Опять?» «Не, ни хрена! Сам иди ищи!» Уперся голос из таблички. Кирюха, нет времени объяснять. Нужны инструкции по породам для кошек. Порода сибирская сторожевая. Иди к черту, Сема, понял? Я готовлюсь к коллоквиуму. И ты со мной еще за прошлые разы не рассчитался. Киря, тут кошка за полтинник косых. Если она сдохнет, ты никогда и ничего не получишь. Срочно! Глянув в табличку Семен. Вопрос жизни и котят. 200. Недовольно буркнул Кирилл. 250, и ты сейчас же срываешься с места и бежишь туда!» Послышалась возня на той стороне, а Семен замер, заметив под кошкой подозрительную лужу. «Сколько у тебя есть времени?» Задал вопрос Кирилл. «Думаю, стоит начать с...» «Нисколько!» Полез в сумку студент. «Быстро! Какие вещества запрещены кошачьим?» «Что?» «Быстро!» А, «Так, полынь, мята!» — начал перечислять сокурсник, пока Семен вываливал флаконы и инструменты из сумки. Поскольку, как вы все уже выучили к прошлому колоквиуму по моготронике, прирост коэффициента ню идет не по линейному графику, а по экспоненте, «Мы всегда...» Тут профессор обвел строгим взглядом аудиторию и продолжил. «Мы всегда должны понимать, где наше заклинание произойдет, как оно будет взаимодействовать с окружающей средой и какие экранирующие рунные вязи вам для этого понадобятся. А это значит что?» Тут он повернулся к черной доске на стене, Взял палочку и принялся выводить буквы. «Что первое, прежде чем вы приступите к практике, вы изучите?» Старичок закончил надпись и постучал по ней палочкой. «Изучите технику безопасности!» Еще раз обведя взглядом аудиторию, он злобно прищурился. «Года!» — Года не проходит, как очередной недоучка начинает считать себя пупом земли, и в очередной раз у нас проходит заседание преподавательского состава из-за взрыва, наводнения, пожара, а случалось из-за массового поноса голубей. Знаете, что происходит после этого с таким недоучкой? — строго спросил профессор. «Он таким и остается, и вылетает из нашего университета быстрее, чем пробка от шампанского!» Мужчина отвернулся к доске и принялся снова писать, говоря на ходу. «Основы правил безопасности вы, естественно, можете прочитать в первой главе учебника по безопасности», — произнес он. «Сегодняшняя лекция будет дополнена особыми правилами» и парочкой схем стандартных экранов. И первое правило, которое не упомянуто в учебнике, но какого-то черта согласовано Министерством Магии. «Убедись в безопасности, прежде чем активировать руны!» Старичок недовольно втянул носом в воздух и продолжил записывать. «Безопасность! Безопасность! И еще тысячу раз безопасность!» Даже если изделие заводское, даже если вы сделали его сами, не ленитесь. Не запускайте поделку на диване, который может вспыхнуть. Не надо активировать поделку у водоема. В идеале первый запуск вашей самоделки должен быть в специализированной магической комнате. На худой конец в спецящике». Ну Если совсем все туго на мраморной плите. Но никак не на полу общежития. Ни в парке у пруда. Ни в... От громкого храпа профессор резко замолчал и обернулся на зал. Зыркнув злобным взглядом по рядам и не найдя спящего, он снова обернулся к доске и продолжил. <кхем> "Так, «Первый пункт обязателен». «Если вас уличат в создании самодельных артефактов и запуске их работы с нарушением безопасности, вы получите выговор и строгое предупреждение. Повтор грозит вам исключением из университета. Это понятно?» Старичок снова резко обернулся, злобно зыркая по рядам, но спящих не было. «Итак...» «Для начала возьмем трехуровневую защиту из цепочки вот этих вот...» Старичок резко развернулся, сделал несколько шагов к аудитории и громко крикнул. «Кто? Кто смеет спать на технике безопасности?» Студенты перепуганно замерли, уставившись на профессора. Тот водил взглядом по рядам, выискивая источник звуков. «Или, по-вашему, техника безопасности может быть смешной, и тут принято шутить?» Продолжал заводиться он. «По-вашему, смешно смотреть, как пылает общежитие? Или как очередной труп недоучки оплакивают родители?» <звук> Профессор метнулся в сторону звука, впился взглядом в учеников и подслеповато прищурился. Взгляд проскользил по одному ряду, по второму и остановился на самом верхнем. На галерке, на простой лавке, прижавшись спиной к стене, сидел парень лет 18. Все бы ничего, только на носу у него были очки с большими стеклами. На стеклах нарисованы глаза. Рот слегка приоткрыт и с него течет слюна. Профессор выпрямился, сложил руки за спиной и спокойно поднялся по ступенькам до спящего студента. Встав рядом с ним, он нагнулся, заглянул в очки с нарисованными глазами и громко крикнул «Встать! Фамилия, имя!» Парень резко дернулся, с носа слетели очки, и он ошалело встал «Семен, кот!» Профессор развернулся, спустился к доске и приглашающим жестом указал на доску «Будьте добры, спуститесь и нарисуйте основную экранирующую связку, допустим, для проверки простейшего фонарика, господин кот!» Видя замешательство на распухшем лице студента, он удивленно поднял брови и произнес. «Вы ведь спали на лекции по технике безопасности, потому что ее прекрасно знаете, не правда ли, господин кот?» «Будьте так любезны, просветите нас и продемонстрируйте свои знания». Э, «Ну, я как бы...» — растерянно произнес парень, оглядывая незнакомые лица вокруг. «Чтобы не получить строгий выговор!» — закончил старичок, прошел к свободному месту в первом ряду и уселся за него. «Не заставляйте выговор ждать, он сам себя не получит!» Семен кашлянул подхватил свою сумку через плечо и спустился к доске. Взяв палочку, которой профессор писал на доске, он принялся быстро и сноровисто чертить руны. Чем дальше это продолжалось, тем сильнее хмурился старичок. «Тильда, сумы и кра!» Начертил он на доске связку и обернулся к профессору. «Фонарик на каком принципе?» «Пусть будет воздух и огонь!» Спокойно ответил лектор и сложил руки на груди в замок. «Угу, тогда основа будет либо угольная, либо из синтетики», пожал плечами парень и добавил несколько рун с краю громоздкой конструкции. «Уголь самый дешевый, а синтетику универ закупает. Если их не ставить, то при рукозадом исполнении будет идти статика метра на два». «Так-то не страшно, но если ты в шерстяных носках, бить будет током от каждой железки». Парень оглянулся и остановил взгляд на кувшине, что стоял на столе. Совершенно не обращая внимания на то, что лектор поднялся и направился к нему, Семен взял кувшин с водой и, не найдя стакана, принялся пить из него. Профессор же подошел к доске, осмотрел схему еще раз и взглянул на студента, что выдул пол кувшина и сейчас пытался отдышаться. «Знание основ по экранированию — не повод, чтобы в наглую...» Начал было он, но тут же замер от запаха, что донесся до него от студента. «Вы? Да ты пьян!» — возмущенно воскликнул старичок, поймав соломинку, чтобы спасти свое положение. «Уже нет!» — тихо произнес Семен и растерянно глянул на кувшин в руках. Затем он перевел взгляд на ректора и произнес. А, «У меня болезнь. Синдром пивной бочки». «Ты...» — подошел к нему лектор, проигнорировав оправдание и ткнул пальцем в грудь. «Кто тебе позволил явиться в университет пьяным? Это выговор! Строгий выговор, господин Мод. «Простите», — произнес парень без особого сожаления в голосе. То, что старичок неправильно назвал фамилию, он специально проигнорировал. «Я не виноват!» «Виноваты? Да вы позорище! Немедленно! Вон! Вон отсюда!» Рыкнул профессор, указывая на дверь. Нерадивый студент вжал голову в плечи и поплелся на выход всеми силами, стараясь показать свою печаль и уныние. Однако большинство сил все же уходило на то, чтобы идти ровно. Покинув аудиторию, парень оказался в небольшой рекреации, где в углу, за скамейками, сиротливо приютился небольшой ларек. Семен потер бледное лицо ладонями и, покачиваясь, подошел к нему. «Добрый день, тетя Галь!» – произнес парень и указал на бутылку соленой минералки. «Мне вот это!» «Фу!» – помахала рукой перед лицом женщина в фартуке. «Ты где так надрался, Семен?» «Роды принимал!» — буркнул парень, вытащив из кармана мелочь. «Роды?» — удивленно спросила продавщица. «И как?» «Пять мальчиков и три девочки». «Ты в родом устроился, что ли?» — удивленно спросила тетя Галя и сгребла мелочь из рук парня. «Дай сюда, а то до завтра считать будешь». «Кто меня, недоучку, в роддом возьмет?» — хмыкнул Семен. «У кошки роды принимал». «Тьфу ты!» — сплюнула женщина, вернув несколько монет. «Я-то думала! А ты чего к инженерам попёрся? Твои в том зале!» Взглянув в указанную сторону, парень недовольно сморщился, сгреб бутылку и тут же её открыл. «Поспать зашёл!» — буркнул он и принялся жадно вливать в себя минералку. «Поспать? У Кузьмича? Ну-ну!» — хмыкнула она. Парень же осушил бутылку наполовину, отдышался и кивнул тете Гале. Спасибо. И это, если Кирилл вышел, скажите, я в столовой. Рыжий парень пододвинул под нос кассе и достал гору мелочи, принявшись отчитывать монеты. 270. Хмуро буркнула женщина в форме продавца. Парень кивнул, отсчитал копейки и положил в тарелочку. Аситренко недовольно буркнула та, сгребая монеты. «Будешь так питаться, жену никогда не найдешь!» Парень глянул на поднос. Салат весенний из овощей, тарелка гречки без подливы или котлеты и стакан бледного чая. «Учту, Тамара Витальевна!» — кивнул он и направился вглубь столовой. Пройдя между рядами с голдящими студентами, он подошел к пустому столику в углу и поставил поднос. Обойдя его с другой стороны, он уставился на спящего на боку парня. «Ни стыда, ни совести!» — Буркнул он и пнул лавку, на которой тот лежал. «Подъем! Зачет сам себя не напишет!» Кот недовольно поднял голову, оглядел мутным взором нарушителя спокойствия и безмятежного сна, а потом с трудом присел. «Вид у тебя! Словно ты вчера не у кошки роды принимал, а снова пробрался на ликероводочный, прикинувшись дегустатором!» — проворчал нарушитель спокойствия. «Хозяин рад был!» — буркнул тот и глянул на поднос, что принес друг. «Кирюха, ты бы видел, какую поляну он накрыл!» «Вкусно было!» — буркнул тот, усаживаясь на место. Вкусно, пьяно и весело. У него жена нарадоваться не могла, как я ел. Все подкладывала. Детей-то у них нет. А муж ее рогом уперся напоить меня пытался. «А ты?» ты ж меня знаешь», — хмыкнул кот. «Я пока сытый, всегда трезвый». В итоге выхлебал весь коньяк, вискарь и какой-то скотч. Я сожрал все оливье... «Всю сельдь под шубой, заливное, котлеты, картошку запеченную, потом еще пюрешку подмял, всю закуску, что была, огурцы соленые, бочковые, помидорчики маринованные, буженинки, колбасы копченой, вареной и, по-моему, домашней, кровяной. А потом еще торты, кексики, что хозяйка напекла». Кирилл посмотрел на свой компот, затем на друга, И холодно спросил. Деньги где? Парень достал пачку денег, отсчитал 250 рублей и пододвинул к другу. Тот тут же сгреб деньги, но продолжал пялиться на пачку красненьких купюр. Кот также деловито отсчитал четыре сотни и положил на стол. В расчете, кивнул Кирилл с довольной миной и пододвинул к себе салат из капусты и огурцов. Слушай, только не говори, что опять на книжки тратить собрался. Сморщился Семен. Я же тебе показывал, как с читального зала книги домой таскать. С книгами я завязал, — деловым тоном заявил Кирилл. Ты был прав. Нет смысла покупать книги, если их можно взять э, во временное пользование. Хе-хе, стырить, — хохотнул Семен. Ну а куда тебе деньги? Неужто? Тут парень с прищуром оглядел друга, слегка наклонил голову и, хмыкнув, махнул рукой. — Да не, не может быть. — Что? — Ничего. — Начал, тогда говори. — Я подумал, что рядом с тобой появилась женщина. Хмыкнул кот, забрал бледный чай с подноса и вздохнул. Кирилл, деловито закинув в рот ложкой салат, оглядел друга и произнес. — Было бы неплохо, но, увы. — Тогда на что копишь? — подался вперед друг. — Колись. «Я знаю, у тебя родители за учебу платят». «Мага Калькутрон», — спокойно ответил тот, снова закинув в рот салат. «Чего?» «Мага Калькутрон», — спокойно повторил Кирилл. «Ты совсем умом тронулся? На кой черт тебе эта хреновина? Она ж только расчеты ведет и... и, и занимает место, как чертов шкаф!» «Во-первых, мне нужно вести расчеты». Спокойно ответил друг. «Во-вторых, я могу на этом зарабатывать, проводя расчеты как вольный маго инженер В-третьих, у тебя нет образования, тебя никто не возьмет. Это раз. Во-вторых, ты делаешь форточку рядом с чертовыми воротами. Ручками посчитать можно, в головушке. В-третьих, на зачеты нельзя со своим шкафом. Ты не понимаешь потенциалы, возможности, а ты усложняешь себе жизнь». Фыркнул кот и, заметив, как народ потянулся из столовой, спросил. «У нас зачет сейчас?» «По кивнул парень. «Ты как сдавать его собрался?» «Как обычно», — спокойно пожал плечами Семен. «Тема-то хотя бы какая?» «Ты сейчас серьезно?» Хмуро глянул на него Кирилл.